Изучая агентурное донесение по начальной фазе операции кентавра, я наткнулся среди них и на нечем непримечательный рапорт Иуды Демиурга. Тот сообщал, что у него возникла досадная заминка на старте. в секте Иешуа Назарянина действительно есть немало зелотов, однако все они полностью утратили Якобы под влиянием проповедей учителя связь со своими прежними организациями а потому они представляют ныне никакого оперативного интереса. Иуда просил в этой связи санкции на свой отход от Назариянина и на самостоятельный поиск иной секты для первичного внедрения. Мой старый приятель Поликтет Антиохийский, замечательный скульптор и запойный пьяница, очень здорово описывал мне состояние возникающего художника, когда вещь, над которой бьешься неделю за неделей, внезапно возникает в твоем мозгу, завершённая до самой последней черточки. Ну вот, моя Артемида уже почти готова. Остались пустяки изваяйте ее. Да нет, я вполне серьезно. Просто боги свою часть работы сделали, а уж с остальным я как-нибудь и сам справлюсь. Нечто подобное испытал вдруг и я, вчитавшись в строчки иудинного рапорта. Я понял, что ждал этого сообщения несколько лет. Из тех самых пор, как в моей голове впервые возник смутный контур грандиозной тайной операции, способной изменить к вящей славе Цезаря и империи весь политический расклад в Палестине. Ну что же, боги свою часть работы похоже сделали. Теперь пора браться за дело самому подняв имеющиеся у меня нашей службы материалы по Иешво и его секте я быстро понял, что вы интересующим меня плане цена всем этим досье пятак в базарный день. Делать нечего. Пришлось лично вправиться в Галилею под видом греческого купца из Десятиградия. Риск, конечно, был страшный. Да и полиция Ирода мечтает побеседовать со мной в интимной обстановке ничуть не меньше, чем служба безопасности Зелотов. Однако перепоручить это кому-либо из подчиненных я не мог по соображениям секретности. Даже прикрывали меня оперативники самарийской резидентуры, чьё руководство не имело представления о характере моей миссии. Потратив 5 дней на изучение на месте обстановки вокруг секты, послушав проповеди ее главы и даже удостоившись личной с ним беседы, я убедился в правильности сделанного выбора. По возвращении в Иерусалим я представил совершенно секретный доклад прокуратору, после чего выявил Иуду из операции Кентавра переподчинил его напрямую себе и замкнул на него самую надежную линию связи и обеспечения, какой только располагала в галерее наша служба. Так началась операция Рыба. Не вам объяснять про конц, что все наши многолетние попытки стабилизировать ситуацию в Палестине и нормальным образом инкорпорировать этот спесивый и склочный народ в структуру империи чисто паллиативно можно, конечно, и дальше методично отлавливать и вешать террористов поштучно, десятками, если надо, сотнями, но ведь это согласитесь, просто отчерпывание воды решетом. Атмосфера националистического психоза и религиозного фанатизма, создаваемого в стране ее духовными отцами, будет и дальше воспроизводить экстремистов с той же неуклонностью, с какой болотные миазмы порождают лихорадку. Особые права богоизбранного народа являются замечательным фундаментом для внутреннего единства саддукейских прагматиков с фарисейскими ортодоксами и политическими радикалами всех мастей. В составе местной элиты имеется некоторое количество интеллектуалов, ориентированных на либеральные космополитические ценности. Однако их политическое влияние невелико и в обозримом будущем оно вряд ли возрастет. многие из них к тому же скомпрометированы своим активным сотрудничеством с лезинизированной а потому крайне непопулярной едумейской династией раскладывая этот невеселый пасьянс так и едок я понял что у нас есть один единственный шанс выйти наконец из глухой обороны. Шанс это появление на политической сцене Палестины влиятельного религиозного лидера, который проповедовал бы отказ от насильственных действий и переход естественный в этот ак проконсул конфронтации евреев с властью кесаря исключительно в сферу идеологии и морали лидер этот должен быть никак не связан с официальной иерархией которая по мнению народа не слишком справедливому кормится с руки Рима логичнее всего искать такую фигуру среди сектантов и бродячих проповедников может статься, что со временем он станет истинным духовным лидером нации, а то и, чем черт не шутит, главой официальной церкви. Впрочем, такой вариант маловероятен, и всерьез рассчитывать на него не стоит. Зато вполне реален другой исход. Вступив по ходу своей проповеди, в неизбежную конфронтацию с иудеистскими ортодоксами новый пророк в случае своей достаточной популярности расколит религиозно монолитное еврейское общество мы же в дальнейшем получим возможность аккуратно углублять возникшую трещину выступая при этом третейским судьей, в неизбежных межконфиденциальных тяжбах. вполне очевидно, что перспективному в этом плане лидеру должна быть оказана целенаправленная поддержка. Очевидно и то, что поддержка эта должна быть сугубо секретной. И в опасности здесь подстерегают нас буквально со всех сторон. Судите сами, проконсул. Во-первых, это официальные еврейские власти. Они несомненно расценят попытку провести в дамке сектанта оппозиционера как явное вероломство со стороны Рима и отреагируют соответственно. Во-вторых, зелоты, прослышав о том, что некий проповедник пользоваться особым расположением римских властей, Они тут же, не говоря худого слова, перережут ему горло. В третьих, высшая администрация и императорский двор вы без труда представьте себе проконсул, как рассеняет в Риме и на Каприе практическую помощь подрывным элементам, нехорошо, если не как прямую государственную измену. И наконец, последнее по порядку изложения, но не по степени важности. Помощь эта должна оказываться так, чтобы у самого религиозного лидера не возникло даже тени и подозрения, будто он является пешкой в чьей-то игре. Иначе вся операция тут же сгорит синим пламенем. На нашем профессиональном сленге это называется розыгрыш в тёмную один из самых сложных типов агентурных комбинаций признаться именно эта последняя проблема заботила меня более всего когда я окончательно сделал ставку на Ешева человека исключительно честного и при этом редко сочетание весьма проницательного Впрочем, принципиальное решение я нашёл достаточно быстро и тут же дал соответствующие инструкции Юге. По прошествии трех месяцев тот доложил, что задание выполнено. Ему удалось стать носителем денежного ящика и фактическим распорядителем финансов общины. Проблема постоянного канала финансирования была решена. Иудейше предстояло теперь выступить в довольно необычном для себя амплуа ангела-хранителя. Отныне он разрешал все хозяйственные и денежные проблемы общины, оберегал её от агентов иудейской тайной полиции, но главное, головой отвечал за личную безопасность Иешва на тот случай, если зелоты или первосвященники разобравшись наконец в его учении организуют покушение. Было впрочем у Иуды и еще одно деликатное задание. Если бы Назариянин по отчаянию вдруг начал призывать к священной войне с римскими оккупантами, то он был бы незамедлительно ликвидирован как бы то ни было, Иудал постепенно приобрел статус второго лица в общине, фактически контролируя все практические стороны ее деятельности. Хватало у него дел и вне секты, активно формируя общественное мнение. Он не только распускал фантастические слухи, но и сам инсценировал различные чудеса. И, кстати, именно имитации исцелений в избытке, организованной организованы Иудой, значились основной расходной статьей в бюджете операции Рыба. Операция между тем успешно развивалась. Популярность Иешуа быстро росла. И за каких-нибудь три года он действительно превратился в одного из влиятельнейших религиозных лидеров Палестины. Более того, расхождения между его учением и классическим иудаизмом быстро углублялись, и я с изумлением наблюдал, как буквально на моих глазах рождается новая религиозная доктрина доктрина, ни в чем не обманувшая моих надежд про проконсула Первосвященники между тем явно проморгали опасность и безнадежно упустили момент, пока соперника еще можно было придушить в колыбели. Теперь им ничего не оставалось, кроме как организовывать возмущение иерусалимской толпы при посещениях города назаряянинам или попытаться арестовать его. Делалось это крайне топорно и естественно лишь увеличивало популярность Иешуа. Тот, впрочем, и сам не оставался в долгу. Чего стоили одни лишь разгоны менял из храма. Так что его иерусалимские паломничества были всегдашней головной болью для нашей службы. Как-то раз ситуация накалилась настолько, что нам пришлось организовывать срочную эвакуацию Ешва хвала Юпитеру что тот и сам не понял как оказался за пределами города